Глава 23. Корабль замедлил ход на окраине системы. Следовало пройти сквозь область метеоритов строительного мусора планет. Но корабль замедлил ход еще и потому, что необходимо было собрать разведывательную информацию о противнике. Но тут все было в порядке. Расчеты оказались верны, и два флота одновременно подошли к системе. Камышов сосредоточился, отбросив все переживания последних дней как несущественные, хотя маялся ими всю дорогу. Роман весь путь подбивал клинья к Амели, но смог добиться только поцелуя. Видя его состояние, солдаты стали отпускать всякие шуточки, сопровождавшиеся общими, хоть и сдержанными, смешками. «Да, лейтенант, Ромео из тебя хреновый!» Подшутил однажды сержант Галс, за что заработал гаупвахту. Потом Камышову пришлось извиняться за излишнюю строгость. Тем более, что гаупвахты не было, и наказанный просто сидел в маленькой каюте, маясь от одиночества. — Да ладно, сам виноват, — сказал Галс, не в силах сдержать улыбки. — Какого хрена она тогда напросилась? — со злостью думал Камышов. Однажды он задал этот вопрос напрямую, на который получил невразумительный ответ о том, что она, дескать, пишет докторскую диссертацию о людях второго тысячелетия, о их поведении, психологии и прочей белиберде. и ради этого согласилась идти на корабле вместе с ними в довольно рискованный поход. Такой ответ показался Роману слишком натянутым и недостоверным. — Что ж, надежда остается, — пришел к выводу Роман. — Только на это потребуется гораздо больше времени. Вот уж правду говорят. Самые хрупко выглядящие представители женского пола ломаются дольше всего. Но теперь все это осталось позади. — Как думаешь действовать? — поинтересовался старшина, разглядывая вместе с лейтенантом звездную карту Немана и движение флотов. Все солдаты уже облачились в Орлан, герметичную штурмовую броню, отчего выглядели довольно громоздко. А экипаж старался держаться от них подальше, чувствуя скрытую в них силу разрушения. «Нужно выяснить их основное направление удара», — ответил Роман, — «и нанести удар по второстепенному». «Не хочу тебя огорчать, но мне кажется, на этот раз они не станут размениваться на мелочи», — добавил Виктор Френдлих. некоторое время понаблюдав за движением кораблей противника. «Они все силы навалятся на основную планету. Цель — Крист». «Пожалуй, ты прав», — вынужден был согласиться лейтенант. «С чего бы это?» Ауткастов действительно не интересовали малые планеты, на которых были сосредоточены основные сырьевые базы. Корабли прошли мимо них, даже не обстреляв, не говоря уже о высадке десанта. Наверное, уже знают, что этот флот землян не такой уж и беззубый, а потому решили пренебречь силы для основной схватки. Наверное. Но секунду спустя Роман понял, почему корабли не стали отвлекаться на малые планеты. Не только потому, что хотели рассредотачивать силы перед окрепшим флотом Земли, но и потому, что на этих спутниках газовых планет уже наверняка никого нет. На этот раз жители додумались провести эвакуацию, а значит, нечем утолить жажду крови. Лейтенант лично наблюдал, как даже сейчас от Криста во все стороны отходили небольшие суда. Основная масса кораблей ушла раньше, но на планете еще оставалось очень много жителей. «Штурман, курс на Крист. Мы должны прибыть одновременно с противником. Рассчитайте скорость и начинайте движение». «Слушаюсь, сэр». Браво отчеканил штурман и даже начал расчеты, но потом повернулся и жалобно проговорил. «Но, господин капитан, вы же обещали, что мы не будем участвовать в бою?» «А мы и не будем. Быстрый останется в тылу основного флота, так что вам опасаться нечего. Ни один снаряд не ударит нам в борт, разве что шальной. А теперь за работу. Слушаюсь, как бы не напутал чего?» Проговорил старшина, косо поглядывая на штурмана. «Не напутает, иначе я с него шкуру сдеру», ответил лейтенант достаточно громко, чтобы его слышал штурман. И тот, вздрогнув, действительно стал работать более сосредоточенно, поверив своему капитану на слово. Флоты противоборствующих сторон стремительно сближались друг с другом, так что у Романа создавалось впечатление дежавю. а Ауткасты вот начали стрелять еще издалека. не нанося никакого ущерба кораблям-землян. Случались и меткие попадания, но они оставались незамеченными. «Стрелять только наверняка», — сразу же предупредил Камышов и на недоумённые взгляды команды пояснил. «Пусть подольше сомневается, можем ли мы огрызаться. Это для них в любом случае станет сюрпризом. Корабли подошли друг к другу достаточно близко». Лейтенант вывел свой флот так, чтобы оказаться рядом с противником. «Выдвигайте вперёд, авангард!» – приказал Роман Камышов. «Слушаюсь!» Вперёд к противнику из общей массы флота, состоявшего в основном из десантных носителей, вышла группировка из 20 боевых кораблей, крейсеров и линкоров с лазерными и артиллерийскими пушками, начавшими стрелять, как только это стало возможно. Завязался настоящий бой. Отрабатывались все приемы защиты и нападения. Против лазерных пушек обеими сторонами использовались защитные облака из пыли и газа, окутывающие борта. Но они помогали мало. Корабли находились в постоянном движении, и уже через секунду шлейф газа оставался далеко позади. Все-таки ауткасты сами не имели должного опыта реального боевого столкновения в космосе. когда противник стреляет и по тебе тоже, а не только ты его расстреливаешь в упор, как в тире, не опасаясь, что дадут сдачи. Потому ударная группировка землян смогла прорваться достаточно близко, чтобы нанести чувствительный удар. Корабли горели. Языки пламени вырывались из пробитых корпусов кораблей-ауткастов, если пробоина была большая. Затем наступала разгерметизация. С более мелкими пробоинами боролась палубная команда, доделывая то, что не могла сделать автоматическая система герметизации, заделывая щели аварийной пеной и накладывая на нее заплатки. Там гибнут люди. Лейтенант обернулся. Кто-то впустил на капитанский мостик доктора Стоун. Но сейчас было не до выяснения отношений с командой, потому он просто сказал: "Да, там гибнут люди. Но они прежде всего враги." Они люди. Начали гибнуть целые корабли. Яркие вспышки взрывов ослепляли, но теперь это мешало артиллеристам стрелять. Большие потери несли корабли ударной группировки. Они вместе с ауткастами приближались к орбите Криста. «Полный вперед, сказал лейтенант. Команда работала как роботы. Казалось, сознание им отказало. И теперь они держались только за счет того, что нужно выполнить свой долг, а значит выжить. А у кастыв схватки с погибающими кресерами земли на какое-то время упустили из виду десантные корабли, которым этого времени оказалось достаточно, чтобы сблизиться с противником вплотную. Абордажным командам приготовиться, лейтенант, позвал Камышов своего помощника Бена Глока, как только мы отстукуемся. Уводи быстрый к Залему. Если все сложится удачно, мы туда подойдем уже на трофейном судне. Не вздумайте нас подбить, будет очень обидно. Ты понял? Так точно, господин капитан. Через пять минут начинай сбор десанта. Действуй. Какое судно будем брать? Спросил старшина Френдлих. Не слишком большое. Пожалуй, вот этот дредноут нам вполне подойдет, сказал Камышов, показывая на корабль. «Он невелик? Значит, там мало команды. Она, конечно же, вооружена, но там нет гораздо более опасного десанта. И вряд ли у них есть там полноценные контрабордажные команды. Я согласен». «Не уходи», — вдруг сказала Амели. «Это опасно. Останься». «Хм», — усмехнулся Роман. «Не могу». Лейтенант со старшиной побежали к своему шаттлу, где их уже ждали все бойцы, на ходу надевая тяжелые шлемы Орлана.